Глава вторая В тот же день, уже сидя на факультативе, я еще раз прокрутил в голове недавний разговор и сделал несколько интересных выводов. Во-первых, следовало отдать должное Кевину, который умудрился сообщить мне намного больше информации, чем та, что была озвучена вслух. Во-вторых, Недвусмысленно намекнул, что его отец внимательно присматривает за всем его окружением, поэтому полагаю, можно не сомневаться, что с некоторых пор в ящике письменного стола Тана Кариуса Аларха находится аккуратная папочка с моим именем. Вероятно, такая же, какая имелась в базе Хушбанка, а также в кабинете Улена Навлина Сарха на рабочем столе у Лена Арина Босха, под рукой, разумеется, у Тана Босха, не говоря уже про мастера Дая, мастера Рао, мастера Тая Хатха и прочих высокопоставленных личностей, с которыми мне доводилось хотя бы мимолетно общаться и конфликтовать. В-третьих, Кевин дал четко понять, что смертью Босха заинтересовались не только следователи в провинции Босхо, Ну и высокие люди в столице, так что, возможно, в скором времени и от Нолана стоит ждать таких же осторожных расспросов и завуалированного пожелания беречь спину. В-четвертых, сам факт того, что Ларха инициировал этот разговор, означал, что поддержка минимум двух старших родов, а в перспективе целых трех, в этом деле у меня есть, а это дорогого стоит. Наконец, последнее и самое важное, Кевин озвучил мне те же самые выводы, которые чуть раньше сделал Лэн а буквально сутки назад подтвердил своевременно поставленный нами в известность мастер Даэ, и которые совершенно закономерно должны были прийти в голову любому здравомыслящему человеку, который взялся бы беспристрастно изучать обстоятельства смерти Эдарда Босхо. Более того, отправка группы столичных следователей в провинцию Босхо позволяла надеяться, что такие люди в следственных органах действительно есть. И они обязательно начнут задавать неудобные вопросы, на которые Тану Босхо и его людям волей-неволей придется отвечать. Причем, если отец Айрда настолько же умен, насколько и осторожен, то теперь когда следствие пойдет по крайне неудобному для него пути, господину Эранду придется из кожи вон вывернуться, чтобы доказать, что у него, несмотря на некоторые разногласия в прошлом, никогда не было, нет и не может быть к нам серьезных претензий. И до тех пор, пока все не утрясется, он в нашу сторону даже смотреть не станет. Исходя из того, что я успел узнать о системе исполнительной власти в Норлаэне, можно было смело предположить, что, как минимум до зимы, время у нас теперь есть. Впрочем, даже если Кевин прав и Айрт Босха объявился в Академии не случайно, то по этому поводу стоило переживать скорее не мне, а Тану Босха, который, не успев похоронить одного сына, своими руками направил к его убийце второго, и который буквально на блюдечке преподнес мне своего младшего отпрыска вместо того, чтобы, напротив, держать его от меня подальше. Дзинь! не кстати, прозвенел звонок, возвещая об окончании последней на сегодня пары. Я поднялся из-за парты и мельком глянул на часы. 17:25. В 18:30 мы с должны отправиться в школу Харантао, так что, если постараться, можно было успеть и на ужин, но наедаться перед тренировкой вредно. Плюс у меня на сегодня было запланировано еще одно важное дело. Поэтому в столовую я, поразмыслив, решил все-таки не ходить, а вместо этого... Как неуместно пошутил поутру Дерс, отправился прямиком в медпункт, чтобы, как предписывали правила, известить Лена Дунта о произошедших с моим даром изменениях и успеть пройти соответствующую проверку. Правда, оказалось, что беспокоился я совершенно напрасно, потому что целитель хоть и был рад меня увидеть, сходу сообщил, что никакой проверки сегодня не будет. «Я уже получил официальное уведомление от вашего куратора и, разумеется, от опекуна», — с улыбкой пояснил он. «Поздравляю, Лэн Гурту! Третья ступень в вашем возрасте — это огромное достижение!» «Кстати, сообщение из школы Харантау мне тоже сегодня прислали, поэтому проверку вы будете проходить не здесь, а там. А и Хатха потом пришлет мне результаты, и на этом формальности будут улажены». «Я задача на поскреб затылок». «Спасибо, Лэн. Хотя, наверное, так даже проще». «Конечно». «В школе Харантау оборудование намного лучше, чем у нас, поэтому с разрешения Лена Остена мы уже все согласовали». «Ну и ладно». Вежливо попрощавшись с целителем, я покинул медпункт и со спокойной душой вернулся в общагу. Ну а немного позже туда явился Терри, и, увидев, что я вместо того, чтобы собирать сумку, сижу на кровати и читаю, тяжело вздохнул. «Нет, ты точно заболел. Нам выходить всего через десять мэнов, а ты еще не готов. Курта!» «Эй, Гурто!» — настойчиво позвал он, когда я не отреагировал на его слова. «Дай на Что ты нам такое нашел? Новую книгу? Лекцию по военной истории и женский роман? Наверное, интересный? Может, мне тоже стоит почитать, если ты даже на миг от него оторваться не можешь?» Я отложил в сторону планшета и окинул Терри задумчивым взором. «Может, и стоит?» «Что?» — неподдельно отшатнулся тот. «Я? И женский роман? Дреа, ты в своем уме?» Я вместо ответа молча развернул планшет и дал приятелю взглянуть на экран. «Что это?» — тут же сделал стойку Терри. «Имена, даты... О, да это же родословная! Неужели твоя?» «Нет, матери. Ты же помнишь, она рано умерла, а вчера наставник передал мне ее досье и сказал, что у нее в роду когда-то были маги, причем с даром управления молниями. Но ты же спец по таким вещам, так что тебе, наверное, будет проще со всем этим разобраться». «Ого». «Ты прав», — задумчиво протянул Терри, всмотревшись в перечень дат, имен и пояснения к файлу. «Я действительно давно интересуюсь вопросами наследования. Но это надо изучать на свежую голову, и не на бегу. Так что давай-ка мы пока это оставим, а вечером спокойно сядем и во всем разберемся». Я с облегчением кивнул и, выключив планшет, поднялся из-за стола, попутно попросив Эмму уточнить расписание общественного транспорта. А еще через несколько мэнов мы с тихо чертыхаясь, уже с сумками наперевес и с тревожно-попискивающим Йорком за пазухой, мчались к ближайшей остановке, потому что, как выяснилось, в этом году расписание немного поменялось, и нужный нам аэробус должен был прийти не в 6, а в 5.47, так что пришлось поторопиться. К счастью, на занятия мы все-таки успели, и даже явились в школу Харанта чуть раньше положенного срока. Ну а когда мы, оставив Юрка снаружи, зашли в холл, миловидная девушка с ресепшена лично взялась проводить Терри до раздевалки, тогда как мне вежливо сообщила, что Лен Ревор Хатха уже ожидает меня в лаборатории номер два. Спустя еще четверть Рейна я, переодевшись в Таоми и оставив, как обычно в раздевалке, амулет учителя и идентификатор, поднялся на второй этаж в поисках нужного помещения. «Здравствуйте, Ленгурту!» — поприветствовал меня Кибер и Вор, как только я переступил порог нужной лаборатории и вежливо поздоровался. «Хорошо, что вы немного пораньше раздеваетесь. Модуль уже готов, мастер ДАЭ присоединится к нам чуть позже». Лаборатория, кстати, оказалась той же, где я проходил углубленное обследование в прошлый раз. Правда, на этот раз мне хотелось самому поэкспериментировать с медицинской капсулой. Поэтому, пока целитель заканчивал последнее приготовление, я, как только разделся и улегся на приятно пружинящее ложе, тут же выпустил наволенные неитовые частицы, и снова, как в лаборатории ИКРИ, испытал странное чувство единения с маготехническим прибором. Причем все произошло настолько быстро и естественно, что я даже не понял, когда мои нити успели полностью прорасти в модуль и дотянуться до электронной начинки. Просто вот был отдельно я и отдельно он, а потом хоба, И вот мы уже одно целое, а у меня на внутренней панели рядом с окошком моего собственного модуля появилось второе окно, в котором можно было смело оперировать настройками чужого устройства. Я, правда, глубоко пока не полез, а для начала просто пролистал несколько страниц. Познакомился, так сказать, с интерфейсом, заодно изучил параметры капсулы, с помощью подсказок «М» мы залез в список доступных программ, подсмотрел, какие настройки установил для капсулы Лэн Ривор. Потом, когда крышка закрылась, и я вроде как должен был уснуть, меня заинтересовал, собственно, процесс сканирования, поэтому от усыпления я отказался, и почти три четверти рейна во всех подробностях наблюдал за тем, как техника снимает мои показатели. Время от времени консультировался с Эммой. Пару раз под ее присмотром аккуратно вмешивался, чтобы капсула не зафиксировала ничего лишнего, и, в общем-то, продуктивно провел время, пока модуль не закончил свою работу, а Кибери не сообщил, что тестирование завершено. Не успел я выбраться из модуля, как в помещении появился мастер Дая. Все такой же низенький, сухонький, в традиционном черном Таоме и в легких тапках на бусу ногу. «Ну как ты?» — спросил он, едва я вошел. Я коротко ему поклонился. «Добрый вечер, учитель. Субъективно со мной все в порядке. но ну, а объективные данные следует уточнять у Лена-целителя. Что-то мне подсказывает, что он не откажется ими с вами поделиться». «Ревор!» — со смешком повернулся к Киба Мастердае, целитель тоже сдержанно улыбнулся и мельком покосился на экран модуля, где вывелись результаты тестирования. «Уверенный третий уровень по основной ветви, как и было заявлено. Дар полностью стабилен, корректировки не требуется. Параметры ауры, физические показатели тоже в норме, а вот по второстепенным ветвям, судя по всему, в скором времени тоже надо ожидать сдвигов». Учитель подошел ближе, и пока я одевался, быстро взглянул на экран, где вместо обычной таблицы появились причудливые графики. — Уверен. — Пока признаки зарождения стандартной ветви четко не прослеживаются, — сообщил целитель. — Но у молодого человека обе части дара тесно связаны посредством дополнительной перемычки. И вот она, по сравнению с прошлым разом, явственно изменилась. — Ого. Правда, на графике было видно лишь то, что эта недоветвь начала проявлять повышенную активность, А вот если посмотреть на ее проекцию, которую я время от времени изучал во сне, то становилось ясно, что за последнее время перемычка стала заметно толще, а в нижней части, там, где она крепилась ко второму стволу, ощутимо удлинилась и даже чуть-чуть провисла. Такое впечатление, что собралась сделать петлю, причем очень близко к основанию второго древа. И, вероятно, наши последние занятия с Лимо этому сильно поспособствовали. «Пока трудно сказать, что это значит». Проговорил вор когда учитель просмотрел данные и задумчиво пожевал губами: Быть может, простое усиление связи между магическими ветвями, может, дублирование, но скорее всего нам все-таки надо ждать еще одну полноценную ветвь. Тоже сопряженную. Судя по расположению, да. Характер, правда, сейчас не определить, но исходя из того, что мы знаем о способностях вашего ученика, И учитывая тот факт, что перемычка находится на стыке между магией молний и магией пространства, то, полагаю, речь идет о магии порталов. Для самородка это, как вы сами понимаете, нетипичное явление. Но Ленгурт и раньше показывал уникальные результаты, так что я уже ничему не удивляюсь». «Да уж», — хмыкнул мастер ДАЭ, когда я вопросительно на него посмотрел. «Портал он однажды уже открыл, поэтому удивляться действительно нечему». Вопрос был только в сроках. Зато теперь мы наконец-то можем с уверенностью сказать, что Адреа и впрямь сопряженный маг, причем быстро прогрессирующий именно по данному направлению. Ого. Согласно общепринятым стандартам, об истинном сопряжении начинают говорить, когда у одаренного имеется не менее трех сопряженных ветвей в даре, и хотя бы две из них достигли второй ступени. Ну или же, если их больше трёх, а совокупная цифра по всем ветвям составляет четыре и выше. В моем случае таких ветвей совершенно точно будет четыре, так что да, я сопряжённый маг, и на этом останавливаться не планирую. — Пойдём. — Тем временем обратился ко мне мастер Даэ кивком поблагодарив целителя за помощь. — У нас с тобой сегодня будет ещё одна загрузка. Я навострил уши. Седьмой уровень? Прямо сейчас? «Да, но по времени это выйдет недолго, не больше Рейна, а потом я буду ждать тебя на полигоне. Покажешь, чему успел научиться». С этими словами учитель развернулся и вышел, самолично проводив меня в зал для аппаратного обучения, где к тому времени уже благополучно проходил очередную загрузку Итери. «При этом, если приятелей я обнаружил все в том же аппарате, что и раньше, то у меня сегодня обучающий модуль был другой». Это уже третий по счету за прошедший год, который мне довелось на себе опробовать. Причем, если первые два стояли в самом конце зала, в уголке для начинающих, то этот напротив находился почти у входа. Да и программа там была всего одна, что меня порядком удивило. Объем загрузочной папки небольшой, сообщила Эмма, когда я попросил ее уточнить детали. Соответствует первому пакету данных в модуле EDO 25. Содержимое для изучения недоступно но, судя по подписям, это и впрямь загрузочный пакет для седьмого уровня обучения к Ханто. Почему он такой маленький? — Не могу сказать. Возможно, дело лишь в том, что степень сжатия файлов здесь намного выше обычного, поэтому загрузочный файл всего один и кажется сравнительно небольшим. — Хм, Дайн его знает. Может, остальная программа находится в другом месте? Я снова разделся и под вопросительным взглядом учителя забрался в модуль, попутно задав подруге еще один вопрос. «Усыпление обязательно?» «Программа и настоятельно рекомендуется». «Тогда ладно», — вздохнул я, устраиваясь на мягком ложе. «Усыпляй». После чего крышка модуля плавно опустилась. Эмма сообщила, что готова к работе, и последнее, что я увидел, прежде чем вырубиться, это лицо великого мастера ДАЭ, на котором застыло пристранное выражение». На этот раз никаких снов я не увидел, и спустя ровно 28 с половиной минут открыл глаза. Сначала даже не поняв, почему вокруг так темно, и почему меня так рано вытолкнуло из медикаментозного сна. «Эмма?» «Да, это я разбудила тебя раньше времени», — подтвердила подруга. Загрузка полностью завершена, распаковка тоже закончена, но меня смутило наличие в папке файлов с нетипичным расширением. Причем прочесть их я не смогла, поэтому прежде чем их устанавливать а устанавливаются они единым блоком, решила у тебя уточнить. «Покажи, что за файлы?» — попросил я, выведя перед внутренним взором панель своего модуля. Так все-таки было привычнее получать информацию, чем когда она внезапно и порой без предупреждения всплывала у меня в голове. Ага. Как только Эмма исполнила мою просьбу, я открыл загрузочную папку и быстро ее просмотрел. Текстовый файл, текстовый файл, картинка вторая, третья, и еще один текстовый файл. Странно пробормотал я, листая список доступных к просмотру документов. А где видео? Обычно текстовых файлов в загрузочных пакетах было не очень много, и то по большей части они являлись приложением и одновременно пояснением к многочисленным видео, а тут ничего. Хотя сами файлы выглядели стандартными и, судя по надписям, всего лишь представляли собой набор знаний для будущих мастеров, наподобие и того, что я получил во время самой первой загрузки в модуле EDO-25. Только там был кодекс воина, базовые понятия, история и основные традиции боевого искусства. Проще говоря, теоретический материал, который был необходим для того, чтобы новоявленный адепт имел представление о том, что он собрался изучать. А тут встречались вещи совсем другого уровня ответственности. Получается, для мастеров есть своя база данных? Я мельком заглянул в несколько текстов и хмыкнул. Но да... В них оказались подробно прописанные правила взаимодействия между мастерами, официально закрепленные положения, определяющие права и обязанности учителей и учеников. Там же я нашел массу сопутствующих сведений, которые касались особенностей индивидуального обучения, начиная от правил заполнения и подачи заявок на обучение, то есть оформления бумажек, и заканчивая вариантами испытаний для самых разных категорий учащихся, включая мастеров всех уровней посвящения. Интересно, конечно, но я, признаться, совсем не этого ждал от сегодняшней загрузки, так что, бегло просмотрев названия остальных файлов, я все-таки добрался до тех, по поводу которых Эмма засомневалась и обнаружил, что уже видел раньше такое расширение. «Да, я помню», — отозвалась подруга, — когда я сказал, что файлы с точно такими же расширениями были все в той же папке, которую я загрузил в себя самой первой. «Это действительно база», но в тот раз загрузочные файлы в немалой степени сумели повлиять на твое мироощущение, а также восприятие себя и своей роли в этой жизни. Помнишь, как ты после этого изменился?» Я мысленно угукнул. «Еще бы. После той самой, первой и, как оказалось, самой важной загрузки, у меня в мозгах словно перевернулось что-то. Как будто в темной комнате внезапно включили свет. Все стало на удивление четким, ясным и понятным» мои желания, мысли, стремления, поступки и в том числе совершенные ошибки. Я словно заново родился, когда на мой тогда еще достаточно хрупкий разум наложилась информация из аппаратной загрузки. Но в итоге это сделало меня лучше, сильнее. Благодаря этой информации я очень многому научился и сделал огромный шаг вперед в понимании себя и своего места в этом мире. Судя по всему, у этих файлов будет похожий эффект, сообщила Эмма. Они тоже предназначены для прямого влияния на поведенческие центры, но в связи с тем, что мы не знаем, как именно это проявится, я решила притормозить установку. Я ненадолго задумался. В принципе, сомнения подруги были понятны. Да мне и самому не особо хотелось, чтобы посторонняя, да еще и непроверенная информация, каким бы то ни было способом, искусственно внедрялась в мой мозг. Это же не просто тексты или видеозаписи. Это прямое влияние на разум на клетки, на центры, определяющие мое поведение, характер, силу воли и прочие неосязаемые, плохо поддающиеся измерению, но чрезвычайно важные параметры. С другой стороны, одно такое вмешательство у меня уже было, и оно принесло мне немало пользы, а еще... Эмма, ты сможешь снять базовые параметры с моей личности и сохранить их, чтобы при установке эти файлы их не затронули? Хочешь создать резервную копию? Мгновенно просекла подруга. Да. «Могу, конечно». «Тогда сделай, будь добра», — попросил ее я. «А потом установи файлы, и давай посмотрим, что получится. Если окажется, что их влияние на мою личность будет чрезмерным, то мы их ликвидируем к вместе со всеми изменениями». «Принято». После этого свет в моих глазах еще наполовину Рейна померк. Ну а когда я очнулся снова, то оказалось, что таймер на крышке капсулы как раз досчитывает последние сцены до окончания загрузки. «Установка завершена». — доложила Эмма, как только я пришел в себя. — Исходные параметры сохранены, но, как ты понимаешь, оценить случившиеся изменения можно будет только в процессе. — Само собой. Степень моего упрямства, воли к жизни, стойкость моральных принципов, характер самих принципов и в том числе отношение к другим людям можно будет отследить только на практике. Однако теперь, когда нам есть чем сравнивать нехорошие изменения, если они, конечно, будут, мы заметим быстро и Эмма тут же это откорректирует. Благо, доступ к моим мозгам, включая базовые поведенческие центры, у нее давно был. Наконец таймер добрался до нулевой отметки, после чего крышка капсулы щелкнула и плавно отошла в сторону. Я после этого еще несколько сынов настойчиво прислушивался к себе, но пока не обнаружил значимых изменений и выбрался наружу. Дальше по плану мне надо было одеться и отправиться на специально выделенный полигон, где мастер Даэ гонял меня последние полгода. Но как только я взялся за форму, в дверях возник запыхавшийся, откровенно взволнованный молодой человек примерно моего возраста, который при виде меня неожиданно ойкнул, быстро подбежал и с коротким поклоном протянул стопку чистой одежды. «Добрый вечер, Ленгурту! Простите за опоздание, но ваш учитель велел вам передать!» Я, задача навоззрился на незнакомого парня. Обычно учащиеся школы Харантао носили стандартные черные таоми с эмблемой школы на левом плече а единственным их отличием являлись пояса. Белые для простых учеников, черные для мастеров, причем без какого бы то ни было разделения по рангам. Впрочем, в этом и не было необходимости, поскольку ранг легко можно было определить по номеру полигона, а также по учебному корпусу, этажу и группе, в которой проходили занятия. Чем ниже этаж и чем дальше от ресепшена находился учебный корпус, тем, соответственно, выше уровень посещающего ее адепта Кханто, и наоборот. Однако сейчас вместо обычного черного таоми мне почему-то протянули белое, плюс такие же белые тапочки, на которые я воззрился со вполне обоснованным подозрением. За все время обучения в школе я ни разу не видел, чтобы кто-то из учеников или мастеров надевал нечто подобное. Да и не слышал, если честно, чтобы в какой-то из аналогичных школ правила радикально поменялись. Впрочем, не исполнить пожелания мастера ДАЭ я не мог, поэтому, стараясь не морщиться, послушно облачился в новенькое таоми, влез в мягкие тапочки, в которых ученики и учителя перемещались между полигонами, опоясался таким же белым поясом и вопросительно возрился на терпеливо ожидающего парня. «Следуйте за мной», — тут же среагировал он, после чего, не дожидаясь моего согласия, заторопился к выходу. Я, теряясь в догадках, двинулся следом. Сначала по пустому коридору до ближайшего лифта, затем на минус шестой этаж, потом еще по одному длинному-предлинному и прямому, как стрела, коридору в отдельно расположенное крыло, где мне раньше бывать не доводилось, и, наконец, к большой белой двери, за которой угадывалось сравнительно небольшое пространство, похожее на еще один обособленный, но очень хорошо защищенный полигон. Ха! Защита вокруг него действительно впечатляла. Я даже не отказал себе в удовольствии прощупать ее наиниитовыми нитями, чтобы убедиться, что зрение меня не обмануло, но нет, Пожалуй, на данный момент ничего лучше в школе Харантао я пока не видел, так что полигон, судя по всему, особенный, и на нем даже мастеру Даэ, наверное, можно будет без опаски работать в полную силу. Кстати, рядом с ним находилось еще несколько помещений, от обычного санузла до напичканной кучей всевозможной аппаратуры операторской, вроде той, где мне однажды довелось ночевать, но в принципе оно и понятно». Если полигон такой мощный, то учебные поединки на нем должны были быть до крайности интересными, а все интересное следовало тщательно зафиксировать, записать, измерить и потом внимательно изучить, поэтому наличие камер и прочей маготехники меня не удивило. «Вам сюда!» — указал на самую большую дверь мой провожатый и, поклонившись, быстро ретировался, тогда как я, убедившись, что внутри находится аура нужного мне человека, просто толкнул тяжелую створку. А когда вошел внутрь, исходу наткнулся на все такой же странный, расчетливый и предельно сосредоточенный взгляд мастера ДАЭ, вдруг с беспокойством понял — что-то не так.